Глава двенадцатая Утром я ехала на работу, чувствуя себя так, словно меня тяжелой плитой придавило. Вечер прошел в раздумьях, я пыталась найти выход из ситуации такой, чтобы мне не пришлось реально продавать себя Вадиму. По-другому я это не могла назвать. Я его не любила и понимала, что не полюблю. А начинать отношения без любви... Да я вообще не хотела никаких отношений. Я хотела, чтобы меня все оставили в покое, хотела жить, воспитывать дочь, не думать о проблемах компании, которые, как снежный ком, катились на меня, а я не успевала убежать. Мне вообще с трудом давалось все это — руководить, заниматься бизнесом. Я ведь вообще училась по другому профилю. Я мечтала преподавать деткам, заниматься с ними. Потом была уверена, что я останусь домохозяйкой и буду рожать любимому наследнику, воспитывать их. Развод сломал мою жизнь. Не только оставил меня с разбитым сердцем, но и спутал все планы. Нет, сначала я горела желанием отомстить Ремизову, взялась за дела его компании с жаром, вникала во все до самой сути, и у меня получалось. На азарте, на адреналине. Первое время мне удавалось не просто на плаву держаться, а даже расти. Стоимость компании на рынке увеличилась. Тогда еще тот же Вадим предлагал выкупить у меня детище Демида, которое стало моим, но я пошла в отказ. Сейчас я понимаю, что, наверное, погорячилась. Нужно было продавать все. Денег бы и мне, и Сонечке хватило, еще бы и внукам осталось при удачных вложениях. А Швец как раз обещал с этим помочь. Примерно через год после развода, когда у меня на руках была моя малышка, все начало разваливаться. Я не могла уделять много времени бизнесу, у меня был грудной ребенок. Кстати, именно тогда и стала мелькать имя «Царёв». Получается, мой бывший уже тогда начал под меня копать, ублюдок. Если бы он знал, что у собственной дочери отнимает деньги. Нет уж. Лучше пусть не знает. Я собрала небольшое совещание, пригласила ведущих специалистов. Буквально открыла карты. Вот так и так. Мы на грани. Что делать? В этом месяце мы должны сдать два крупных объекта. Там все идет в штатном режиме, так? «Да, Лика Сергеевна, там все штатно». Один из моих замов, Николай Петрович, толковый мужчина за 60, которого мне удалось переманить у конкурента в самом начале, когда я только прибрала к рукам компанию мужа, отвечал уверенно. «Если не будет форс-мажоров, сделаем в срок». Мне не понравилась фраза про форс-мажоры, даже передернула плечами. «Лика Сергеевна, проблема у нас с новым ЖК, который на севере». Второй заместитель Андрей Иванович, более молодой и дерзкий, за место держится, работает хорошо. Кажется, они наслить хотят. Как слить? Задала я совсем неуместный вопрос, прекрасно все понимая. Эти партнеры были новыми и ненадежными, увы. И скорее всего их тоже переманил этот гадостный гад Царев, вернее Ремизов, мой так вырастак бывший муженек. Э, Лика Сергеевна, а что там по встрече с Царевым? Не дал мне опомниться Андрей. Вы обещали поделиться. Нечем делиться, Андрей Иванович. Ничего хорошего. Собирается увезти у нас из-под носа тендер и считает, что у него все получится. Уведет, как-то спокойно, но обреченно сказал зам, а у меня внутри все загорелось от его слов. Вы, Болика Сергеевна, подумали, может, реально продать компанию? Что? Слова сотрудника меня просто обескуражили. «С какой стати я буду что-то продавать? И вообще, кто вам дал право так со мной разговаривать и предлагать мне такое? Ваше дело договориться с северянами по поводу стройки. Что хотите, делайте. Цену снижайте, обещайте сроки урезать, плюшки какие-то придумывайте, но делайте. Я от вас только и слышу. Сделка сорвана, контракт не подписан. Начинаю думать, они засланы ли вы казачок». Андрей густо покраснел, хотел что-то сказать, но в итоге промолчал, пробормотав извинения. Дальше я вполуха слушала доклад по будущим тендерам, которые, судя по словам моих топ-менеджеров, нам не светили от слова «совсем». Настроение упало еще ниже Плинтуса, хотя куда уж ниже. Я кое-как окончила совещание, сотрудники потянулись на выход, только Николай Петрович задержался, специально уронив бумаги и неуклюже наклонившись, собирая. «Николай Петрович, что-то сказать хотели?» «Да, Лика Сергеевна, слушай меня. Я уж по-простому. Не доверяю я Андрею. Ты прям в точку про то, что он засланный. Давай-ка я к нему направлю своего человечка, в его епархию переведу тихонько и поглядим. Не нравится мне все это. И как мужики тебя давят, не нравится». «Кого вы имеете в виду под мужиками?» Я не сердилась на фамильярность Петровича. Он мне в отцы годился, сотрудником был уникальным и верным. Царев этот, темная лошадка, злой и наглый, словно зуб на тебя имеет. Имеет еще какой зуб, только пока я даже ближайшему заместителю об этом не могла сказать. И еще швец, который Вадим Анатольевич. А что швец? Постаралась сохранить спокойствие я, потому что фамилия «Швец» уже вторые сутки вызывала у меня нервный тик. «Пока не могу понять. Но мы же с ним несколько раз пересекались, да? Вроде как он с заказами помогал, тендер нам подкидывал на подряд, Но хреново это все срасталось, и я знаю, что он потом вам же и выговаривал, мол, наша компания виновата, вы наши сотрудники». «Да, было дело. Именно так и было». Вадим на меня рычал, объяснял, что мои же действия и действия моей команды топят компанию. Сейчас я понимаю. Тут, скорее всего, прослеживалась рука Ремизова. Это он мне гадил, попросту говоря. А я-то считала, что я такая неумеха в бизнесе. История со Швецем мне тоже не нравится, Николай Петрович. Но там я очень сильно подозреваю не его вина и не наша. Это все царев, который... Который Ремизов который мой бывший муж, негодяй и предатель. Да каким надо быть чудовищем, чтобы растоптать женщину, унизить ее измены, превратить в даму второго сорта, а потом еще глумиться и вредить, уничтожая ее труд? И как я в свое время просмотрела эти мерзкие качества в Демиде. Я ведь считала его идеальным, ну почти. Умным, сильным, властным. Он казался лидером, за которым люди готовы пойти. Я ему еще предлагала попытаться в политику. Дура! Нам только таких продажных политиков не хватало. И так у нас в стране их дофига и больше. Мы с Николаем Петровичем договорились, что будем держать дело на контроле, следить за отделом, которым занимался Андрей Иванович. А я надеялась, что Вадим на этот раз поможет. Мне бескорыстно. Может, случится чудо, и мне не надо будет крутить с ним роман?» Я осталась в кабинете одна, налила стакан воды и выпила почти залпом. Увидела, что на телефон пришло еще одно сообщение. «Работаешь, лисичка? Брось это дело. Такие красотки должны работать только одним местом. И оно у тебя зачетное, я помню. Готов помочь, если согласишься со мной пообедать». Он серьезно, Мерзавец. Мой бывший реально считал, что может вот так пригласить меня на обед, сначала объявив, что разорит, померу пустит, издевался надо мной, смеялся. А теперь обед? Впрочем, у меня родилась гениальная мысль. «Обед, — говоришь, — отлично. И вот ты надолго запомнишь».